19 дней 12 34 55 щелк амулет не взлетает кружится в воздухе и падает на ладонь пустой стороной щелк и в этот момент на меня смотрит отчеканенный на амулете феникс щелк пальцы раз за разом отправляли безделушку в полет и в такт ее взлетом и падением в голове вертелись мысли рискнуть или не лезть на рожон сыграть наверняка или принять план планелл «Справимся мы с владыкой тлена самостоятельно? И если справимся, стоит ли втравливать паренька в столь сомнительное мероприятие? Разумно ли сталкивать лбами только-только встающий на ноги орден и самый могущественный клан темной стороны? Не окажу ли я тем самым ему медвежью услугу? И самое главное, что приобрету в результате сам? Ведь риск был вовсе немал, а любая ошибка могла иметь для меня фатальные последствия. Это не игра». «Для меня это не игра, пусть и только лишь для меня одного». Я стиснул в ладони черный амулет и выпрямился на троне. Атмосфера склепа убаюкивала и расслабляла, но расслабляться как раз было нельзя. Время раздумий прошло. Настало время действовать. Медальон Нео отправился в карман, я поднялся на ноги и достал полученный от герцога инферно свиток. Ни с кем прощаться не стал. Ни к чему это, да и видеть никого не хочу». Изабелли слова ангела тьмы уже передал, а с остальными разговаривать не о чем. Очень сложно сдружиться с людьми, для которых все понарошку, а для тебя совсем даже наоборот. Нео, дружить с куском программного кода? Впрочем, почему бы и нет? Для него хотя бы здесь все по-настоящему. С парнишкой стоило увидеться напоследок, да только он опять заведет разговор о нападении на владыку Тлена, а я не был готов дать какой-то определенный ответ». Ситуация представлялась слишком неоднозначной. Все могло повернуться и так, и эдак, и не стоило заранее обнадеживать паренька. Но если получится щелкнуть по носу, и ищадей!» Я недобро улыбнулся и одним резким движением сломал печать свитка телепортации. Пространство выгнулось и затянуло в бездонный провал, а потом столь же резко вышвырнуло со своей изнанки прямо на площадь перед башней тлена. Впереди рвалась к небу мертвенно-бледная громада, облицованная бесчетными костями. Сзади, на фоне разрушенных дворцов, выстроились стройные ряды ища детьмы. Там уже готовились принять на себя первый, самый страшный удар противника, закованные в латы и увешанный амулетами воинной танки. За ними волновалась толпа разномастно одетых варваров, сверкали латами рыцари, разгоняли сумрак пасмурного дня своими пылающими аурами паладины, проверяли луки и арбалеты многочисленные стрелки. Жулики в глаза не бросались и призрачными тенями мелькали на самой грани видимости, а небольшие группы жрецов рассредоточились по всему воинству. Ну и магов хватало, конечно же. Заклинатели в клане подобрались всех школ и направлений, от некромантов и демонологов до пиромантов и повелителей стихий. Переполнявшее их могущество подавляло и заставляло ощущать себя бессильной букашкой. Только дернись, мигом в порошок сотрут. Даже пыли не останется». Какая, к черту, пара сотен лучших бойцов? Сюда никак не меньше пятисот игроков согнали. И к чему вся эта массовка? Но тут я перевел взгляд на провал выломанных ворот башни Тлена, и сразу встали дыбом волосы. Мертвецы не испытывают страха, да и чего мне бояться в этой виртуальной темнице, кроме смерти тела в реальном мире? Но обитавший в башне кошмар мог пронять любого. Там царила тьма, ужас и тлен. Лучи тусклого солнца гасли, не в силах проникнуть внутрь, в воздух колыхался, пропитанный незримыми, но вполне ощутимыми миазмами безнадёги и смерти. Оставь надежду всяк сюда входящий. О да, я ощутил себя маленьким мальчиком перед шкафом с букой, или даже пещерой людоеда, и едва удержался, чтобы не отшатнуться назад. Нельзя, нельзя показывать слабость, если исчадие скомандует отбой. Стревоженной этой мыслью куда больше, нежели демонстрации потустороннего могущества владыки Тлена, я заставил себя расправить плечи и гордо выпятил подбородок. «Я не отступлю. Я справлюсь. И, к слову, чего стоим? Кого ждем?» В некотором недоумении я снова обернулся, и тут на свободном участке возник отряд в полсотни бойцов, все от девяностого уровня и выше, все в уникальных доспехах и с легендарным оружием в руках. Воздух задрожал из-за мощнейших магических щитов, а из-за жреческих благословений начала зудеть и чесаться кожа. Верхушка исчадий тьмы произвела даже более сильное впечатление, чем все остальное воинство. Да еще лорд-распорядитель вскинул черный меч, и над площадью разлетелась громогласная: Тьма! Тьма!», тьма! Зазвенело в ушах. Боевой клич болезненными ударами отдавался в висках, мерзко заныли зубы. «Что ж вы так разорались?» С неба упало несколько столбов темного сияния, и жрецы принялись щедро делиться с окружающими силой, ставить щиты и создавать регенерирующие заклятия. Но мне было уже не до них. Вперед выдвинулся герцог Инферно. Он приблизился, и я уловил жар, исходящий от выкованных из чистого пламени доспехов и как он в них не поджаривается только. Я невольно усмехнулся своим мыслям, и, расслышавшись, смешок герцог склонил голову на бок. «Думаешь, без тебя нам не справится, мертвец?» «Вовсе нет», — ответил я, ничуть не покривив душой. «Но только я могу помочь вам обмануть систему». «Ты о квесте с костяными драконами?» — поморщился герцог Инферно. «Это лишь слухи». Я не стал ничего на это отвечать и предложил. «Может, перейдем к делу?» Обычно я ничего не имел против светских бесед, но сейчас едва сдерживался. Все внутри так и кричало «Быстрее! «Быстрее! Быстрее! Быстрее! Вперед! Надо сделать последний шаг и отрезать всякую возможность к отступлению». Азарт и надежда переполняли меня. И сохранить скучающую невозмутимость удалось с превеликим трудом, как обычно выручила маска. Герцог Инферно внимательно уставился на меня, немного поколебался и предупредил. «В башне много ценных вещей. Наших вещей». «Тронешь хоть что-нибудь, сделки конец». «Меня родители учили не брать чужого». Не сумел не соязвить я в ответ. «Будь хорошим мальчиком». И никто не пострадает. Герцог поднял руку, и нас тут же окружили три десятка магов. Пара игроков была из верхушки ордена. Уровни основной массы колебались от 80 до 85 -го. Меня такой расклад вполне устроил. «Начинайте». Дал отмашку герцог Инферно и обратился к соклановцам. «Вы все знаете, что делать!» Я достал амулет Нео, щелчком отправил его в воздух, поймал, полюбовался изображением Феникса, повторил бросок, на этот раз кругляш упал гладкой стороной кверху. «Так-то лучше!» «Все присутствующие следили за мной с нескрываемым интересом, и я не стал дольше необходимого испытывать их терпение!» Один за другим колдуны и маги приняли раскиданные мной приглашения. Отказом ответил лишь герцог, да еще эльф-демонолог с отвращением протянул. «Вассальная присяга? Вы это серьезно?» Но все же последовал примеру остальных. И оценил доступную мне теперь силу и кивнул герцогу. «Порядок! Так начинай!» — крикнул тот, и не подумав отправиться во свояси. «Живее!» «У меня мелькнула шальная мысль, что с подобной поддержкой можно потягаться и с владыкой тлена, но преодолеть искушение оказалось не так уж и сложно. Пора было заняться делом. Пора было убираться домой». «Сюзерен». Я щелкнул пальцами, и все вокруг умерли. «Мимолетное усилие воли превратило людей в нежить, вырвав жизненные силы, магическую энергию и, самое главное, опыт». Могущество хлынуло полноводной рекой, в миг перекроило душу и тело. Плоть истаяла, спина взорвалась костяными крыльями, руки ощерились страшенными когтями, а лицо вытянуло в уродливую морду. «Ага!» — позвоночник хрустнул. Я выпрямился и глянул на жалких людишек сверху вниз. Жалкие, жалкие твари, недомерок в огненных доспехах, замахнулся пламенным хлыстом, но небрежный тычок лапы отшвырнул его прочь. «Глупец! Я костяной дракон!» Вырвавшийся из глотки рык, заставил собравшихся на площади смертных податься назад и обратил свой взор на башню тлена. «Мою башню! Она должна и будет моей!» И тут из лапы выскользнул и зазвенел на брусчатке черный амулет. Могущество продолжало дурманить сознание, но в голове что-то щелкнуло, и я вспомнил. «Нео. Это амулет Нео. Так, может, стоит рискнуть? С моими нынешними силами это вполне реально. Надо только разобраться с исчадиями тьмы. Пока что замершая на краю площади воинства пребывала в замешательстве, но долго оно не продлится. Если упущу инициативу, поражение не избежать». Я заставил свою мертвую армию выставить заслон и начал стягивать энергию для магического удара, но взгляд снова зацепился за злополучный амулет на камнях, и в голове окончательно прояснилось. «Идиот! Время уходит! Осталось минута или даже меньше! Запускай свиток возрождения, пока еще есть такая возможность! Только способен ли на это костяной дракон?» Накативший вслед за этой мыслью ужас смог остановить сердце, но оно и без того уже давно не билось. Я отыскал в инвентаре легендарный свиток и усилием воли активировал его. Есть контакт. Ошибка. Недопустимый формат персонажа. Поиск последнего корректного сохранения. Архивация отфильтрованных значений. Восстановление поврежденных данных. Прогресс. 30%. 51%. 75%. 99%. Обратная метаморфоза оказалась ужасна. Вот еще только я был на пике игрового могущества, а миг спустя превратился в беспомощный кусок живой плоти, в ни на что негодного человека, слабого, смертного и... живого. Бесконечное оповещение о системных ошибках взрывались в моем сознании ослепительными вспышками, разрывали звоном барабанные перепонки, пронзали электрическими разрядами оголенную нервную систему, Комплект мертвеца разлетался по брусчатке, и я бился в судорогах абсолютно голый, будто новорожденный младенец. Но что мне эти доспехи? Ища детьмы, ринулись в атаку, жить оставалось считанные мгновения, и куда закинет перерождение на этот раз? Куда? А? Я не стал выяснять этого. Открыл игровое меню, сквозь зарево сообщение разглядел заветную кнопку «Выход» и немедленно ее утопил. «Вы действительно желаете выйти из игры? Да? Нет?» «Да, будь я проклят, да!»